Юный пьяница. Софи. Что-то привело меня к окну нашей спальни, и я смотрю сквозь стекло. Сегодня ночью непроглядная темень, ущербный месяц превратился в тоненький обрезок ногтя. Я, как и каждую ночь, наблюдаю за замком оберстов, но не вижу ни единого огонька. Внезапно из темноты появляется фигура, и хотя я сразу понимаю, что это он, Жозеф, его походка изумляет меня. Спотыкаясь и шатаясь, юноша плетется по дорожке к нашему дому. У порога он останавливается и, покачиваясь, наклоняется к земле и набирает пригоршню камней. Я хватаю свою кофту, стараясь не разбудить Лару, нащупываю свечку и устремляюсь вниз по лестнице. Когда я добираюсь до Жозефа, он пытается запустить камешком в окно нашей спальни. Его кожаные башмаки украшены свежими царапинами, а неестественный румянец на щеках заметен даже в темноте. — Жозеф! — тихо зову я его. — Что вы делаете? Он неуверенно оборачивается и кланяется. «Мадемуазель, кабы не его плачевный вид, я бы уже рассмеялась. Я пришел, чтобы... чтобы...» э -э Слова, слетающие с его губ, превращаются в неразборчивое мычание, почти лишенное смысла и сильно дающее спиртным. «О, да вы же напились!» — восклицаю я, вопреки своему намерению, переусердствовав с укором. Я не могу скрыть разочарование, не в последнюю очередь от того, что вместе с поведением изменился и облик юноши. Его рассеянный взгляд блуждает, не задерживаясь на моем лице. Когда он молчит, у него отвисает челюсть. К потному лбу прилипла прядь светло волос». Я никогда еще не видела Жозефа таким. Его бессвязные речи, несогласованные движения пробуждают воспоминания, которые мне на протяжении нескольких недель удавалось подавлять. Но сейчас они проступают точно гной на поверхности раны. «Та ночью пруда!» Покачивающиеся, ерничающие гуляки Сильно перебравшие, вонючие, чертыхающиеся И пугающие лошадей Жозеф раскрывает ладонь Выбирает камень и снова пытается прицелиться им В окно нашей спальни Камень чересчур велик для подобной задачи Да к тому же юноши нет нужды вызывать меня таким образом Ведь я уже стою перед ним В подпитии он лишился всякой рассудительности. «Нет!» — шеплю я. «Вы разобьете стекло!» Я разжимаю пальцы Жозефа и выворачиваю ему ладонь, вытряхивая из нее остальные камни на землю. На секунду моя рука задерживается в его руке, и я решаю отвести его в дом, усадить и положить ему на лоб что-нибудь прохладное. Но он отстраняется. В этот момент из его кармана на землю выпадает какая-то мелочь, совсем незаметно, однако успевая привлечь мое внимание. И прежде, чем Жозеф успевает сообразить, что случилось, я наклоняюсь и поднимаю ее. В свете свечи я вижу небольшой клочок бумаги. На миг мне даже чудится, что это образец обоев, но потом я все понимаю, и меня... Словно громом поражает. Это же рисунок, мой рисунок, тот, который я когда-то подарила Жозефу, тот, на котором изображены мы с Ларой. Правда, теперь он совершенно испорчен, разорван. На нем остался лишь портрет моей сестры с упавшим и разбившимся сердцем, я осознаю, насколько глупой оказалась, как заблуждалась. Весь последний месяц я обманывала себя, вопреки всему надеясь, что, произнеся в тот день речь в кабинете отца, Жозеф подразумевал меня, но он говорил о Ларе. Жозеф выхватывает у меня листок и поспешно засовывает обратно в карман. Его грубые, и неуклюжие действия приводят к тому, что он случайно задевает мою свечу и гасит пламя. «Знаете, она вас не любит», — восклицаю я, борясь с подступающими слезами. «У нее есть другой». «Что?» Бормочет он, и тут мои слова доходят до его сознания. «О чем ты?» Я молчу, вздернув подбородок и сжав губы. «Софи!» Жозеф приближается, и мне приходится задержать дыхание, чтобы не вдыхать запах перегара. «Прошу тебя!» Он прижимается бедром к моему бедру. Я ощущаю ком в горле и, не удержавшись, выпаливаю. «Там, в Марселе, был один парень, молодой человек. Он помогал нам доставлять заказы». Жозеф начинает хохотать. «Ани с Ларой...» «Нет!» Он изрекает это короткое слово так, будто вопрос закрыт. И прежде чем я снова успеваю заговорить, поднимает глаза к окну, точно уже позабыл о моих словах. «Лара!» — кричит он а я пытаюсь заставить его замолчать. Из дома выходит сестра в накинутой поверх ночной сорочки кофте. «Что происходит?» — шепчет она. «Вы разбудите маму!» «А вот и она!» — объявляет Жазеф. «Мадмуазель Тибо!» Лара, стараясь не смотреть на меня, тащит юношу подальше от дома, к самому темному участку дороги. «Спасибо, Фи!» А теперь возвращайся в дом. Я не двигаюсь, хотя меня трясет, и я не позволю им отмахнуться и отослать меня в постель, точно ребенка. Я останусь, — говорю я Ларе, — и помогу. — Нет, Софи, уходи, сейчас же, — твердо возражает сестра. Я колеблюсь, раздираемая противоречивыми чувствами. Отвращение к пьянству борется во мне с желанием утешить Жозефа. Боль, причиненная моим открытием, жжет мне грудь точно уксус. Наконец, не в силах больше смотреть на этих двоих, я подчиняюсь Ларе и возвращаюсь в свою комнату, полностью отдавшись эгоистичным переживаниям и ничуть не беспокоясь о том, чтобы не разбудить маму.